Глава 13. В понедельник Адамсону и Блюеву, как офицерам, выдали казённого и от того ещё более прокисшего сидра. Блюев такой сидр пить не особо-то хотел, но отказать себе не имел возможности. Заботливый рот мистер интенданской службы Яйцев вызвался доставить Блюева и Адамсона на фронты. видимо задумав за одно подлечить на фронтах болевший пах прошло уже 2 недели как от грохотали бурные манёвры пропив выданное Блюеву обмондирование приятели без сожаления отправились на вокзал и стали ждать имперского экспресс-паровоза поручик Блюев сидел прямо на рельсе и ковырял насыпь ножными сабли предположительно По последним сводкам из ставки именно эти рельсы должны были доставить солдаты и офицеров прямо к фронтам. Блюев вздохнул, предвкушая свой героизм на поле брани. Поручику Блюеву не трудно было заметить, как из-за поворота выехала ручная дрезина. Пожилой капрал в засаленном мундире железнодорожных войск остервенело работал ногами. Позвольте проехать, ваш бродь, сказал он, когда дрезина остановилась в опасной близости от раскинутых ног поручика. Не позволю, пошутил поручик Блюев. Чего везёшь-то? Напротив, доброжелательно спросил поручик Адамсон, осматривая нечто, лежащее позади копрала. Нечто было накрыто брезентом и неуловимо напоминало кучу навоза. «Слона ваш, бродь!» — простецкий ответил Капрал. «Дорак ты, братец!» — страдальчески воскликнул Блюев, понимая, что встать ему все-таки придется. «Слон — это большой такой с ушами. Я сам в одной книжке видел». Неожиданно брезент зашевелился, и из-под него высунулась невообразимо опухшая и порезанная физия «шел». Взводнова слонова, мутным заспанным взглядом она обозрела окрестности и стала блевать. Задрожав, Блюев отшатнулся. Тут, слава богам, подъехал ржавый экспресс с тремя вагонами, и офицеры, рассталкивая солдатские ранцы, полезли занимать места.